Медовый месяц. Маркули удалось уговорить Сколли на компенсационный пакет в тысяч долларов и такую же премию. Тот приехал в Калифорнию как раз к майскому семинару руководства Apple в Пахара Дюнс. Строгие деловые костюмы Искали оставил в Гринвиче, захватив с собой всего один, но даже несмотря на это он с трудом привыкал к неформальной атмосфере. Джобс с отсутствующим видом уселся посреди конференц-зала в позе лотоса. Скали сообщил повестку дня: как разграничить Apple 2, II, Apple 3, Lisa и Mac? Имеет ли смысл выстраивать компанию на основе линейки продуктов, рынков сбыта или функций? Но дискуссия вылилась в обмен идеями, обсуждения и высказывания претензий. Джобс обвинил команду Lisa в том, что они сделали неудачный продукт. И что? Раздался выкрик из зала: "Вы так и не выпустили Macintosh". Сперва доделайте, а потом критикуйте. Скалли был ошеломлен. Пепси никто бы не осмелился в таком тоне возражать председателю совета директоров. Тут все набросились на Стива. Это напомнило Скалли старую шутку, которую он слышал от одного из рекламных агентов Apple. В чем разница между Apple и бойскаутами? Скауты уважают старших. В разгар спора разразилось небольшое землетрясение. "Все на пляж!" выкрикнул кто-то. И все помчались к океану. Потом кто-то припомнил, что в прошлый раз во время землетрясения пошла сейсмическая волна, все развернулись и побежали обратно. Нерешительность, противоречивые указания и все это на фоне стихийного бедствия, все это было предзнаменованием того, как обернется дело, говорил впоследствии Искали. Между различными рабочими группами шла серьезная борьба, в которой были и свои забавные стороны. Взять хотя бы историю с пиратским флагом Когда Джобс заявил, что команда Macintosh трудится по 90 часов в неделю, Деби Колман сделала фуфайки с капюшоном, на которых было написано: "Работаю 90 часов в неделю, и мне это нравится". Группа Лиса в ответ изготовила футболки с надписью: "Работаем 70 часов в неделю и выпускаем продукт". Рабочие лошадки из группы Apple 2 откликнулись на это девизом: "Работаем 60 часов в неделю и зарабатываем деньги на оплату Лиса и Mac. Членов группы Apple 2 Джобс пренебрежительно называл тяжеловозами, но понимал, что именно они тащат всю повозку Apple. Утром в субботу Джобс пригласил Скали и его жену Лизи на завтрак. Он тогда жил в Лос-Гатосе в красивом, но заурядном особнячке в тюдоровском стиле вместе со своей девушкой Барбарой Исински, умной, но холодной красавицей, работавшей у Роджесса Маккена. Лизи прихватила с собой сковородку и приготовила вегетарианский омлет. Джобс на тот момент отказался от строгих диет. "Уж не обессудьте, у меня пусто", извинился он перед гостями. "Никак не могу выбрать мебель". Это была одна из его странностей. Высокие требования к качеству вещей и спартанская жилка мешали купить мебель, если только она не нравилась Тифу до безумия. У него была лампа Тиффани, антикварный обеденный стол и видеомагнитофон с оптическим диском, подключенный к телевизору «Сони Trinitron. но при этом вместо диванов и стульев подушки из стирофома. Скали улыбнулся, ошибочно полагая, что это похоже на его молодость, бурную, но при этом спартанскую жизнь, в захламленной нью-йоркской квартирке. Джобс признался Скали: "Он думает, что умрет молодым, поэтому должен действовать быстро, чтобы успеть оставить след в истории силиконовой долины. Нам отпущено очень мало времени", сообщил он в то утро за завтраком супругом Скали. И не так много дано сделать по-настоящему хорошо. Никто не знает, сколько проживет, не знаю этого и я, но чувствую, что пока молод, должен успеть как можно больше. В самом начале сотрудничества Джобс и Скайли общались по 10 раз на дню. Мы со Стивом стали единомышленниками, очень подружились, признавался Скайли. Стоило одному что-то сказать, как другой подхватывал. Джобс постоянно льстил Скайли. Разговоры он начинал с фразы: "Ты единственный, кто меня поймет». "Они то и дело твердили", так часто, что это настораживало. Что безумно рады работать вместе. Скалли постоянно подмечал в Стиве какие-то свои черты. Мы заканчивали друг за другом предложения, потому что были на одной волне. Стив мог позвонить мне в два часа ночи, чтобы поделиться осенившей его идеей. "Привет, это я", как ни в чем не бывало, говорил он собеседнику, не соображавшему с спросоние, который час. Любопытно, что в начале работы в «Пепси» я вел себя так же. Стив был способен порвать на клочки распечатку презентации, которую ему предстояло проводить на утро, и выкинуть слайды и текст. На заре карьеры в Pepsi я тоже старался превратить публичное выступление в важное средство управления. Когда стал начальником, постоянно поторапливал подчиненных и верил, что сам бы справился с работой гораздо лучше. Стив такой же. Иногда мне кажется, будто он играет меня самого в каком-то кино. Мы невероятно похожи, наверное, поэтому так и совпали. Разумеется, Скайли заблуждался, и это самообольщение кончилось для него плачевно. Джобс почувствовал это первым. Мы по-разному смотрим на мир людей, у нас разные ценности, признавался он. Я это понял через месяц после того, как он устроился в Apple. Скайли медленно схватывал, а сотрудники, которым он покровительствовал, как правило, оказывались тупицами. Джобс понимал, что может вертеть Скайли как хочет, укрепляя его веру в то, что они похожи. И чем увереннее он им манипулировал, тем больше презирал. Отдельные члены команды Мак, в том числе Джоанна Хоффман, быстро смекнули, что к чему, и поняли, что неизбежный разрыв будет бурным. Стив заставил поверить поверить в то, что он особенный, говорит она. Так с ним еще никто не обращался. Разумеется, он потерял голову. Стив спроецировал на него целый набор качеств, которыми тот на самом деле не обладал. Джобс очаровал и вскружил ему голову. Когда выяснилось, что он не соответствует ожиданиям, создалась взрывоопасная ситуация, и причиной тому поле искажения реальности. Со временем в восторге Скалли тоже поутихли. Он старался со всеми поладить, что для руководителя компании, раздираемой противоборством нескольких групп, разумеется, стало ошибкой. И это стремление угодить отличало его от Стива. Проще говоря, Скалли был воспитанным и вежливым человеком, а Джобс нет. Грубость Стива с подчиненными задевала Скалли за живое. Нам случалось заглянуть в офис Мак в 11 часов вечера, поясняет он. Сотрудники несли Стиву показать программу, а тот, не посмотрев, швырял бумаги им в лицо. Я говорил: "Так нельзя, ты ведь даже не взглянул". А он отвечал: "Я же знаю, что они могут лучше". Скайли пытался обуздать Джобса. "Учись сдерживаться", говорил он. Джобс соглашался, но скрывать чувство было не в его правилах. Какое-то время Скали полагал, что неровный характер Стива и его манера общаться вследствие психологических проблем быть может легкого биполярного расстройства. У него часто менялось настроение, он впадал то в эйфорию, то в депрессию, мог вдруг разразиться потоком оскорблений, и Скали приходилось его успокаивать. Спустя 20 минут мне снова звонили, и просили прийти, потому что Стив опять не в себе, вспоминал он. Первое серьезное столкновение произошло из-за цены на Макintosh. Предполагалось, что компьютер должен стоить 1000 долларов, но из-за внесимых Джобсом поправок пришлось поднять цену до 1995 долларов. Когда же Джобс и Скайли приступили к обсуждению грандиозного запуска и продвижения продукта, Скайли решил, что эту сумму необходимо увеличить еще на 500 долларов. Затраты на маркетинг и рекламу, по мнению Скайли, это те же производственные расходы, а значит их необходимо включить в стоимость. Джобс яростно воспротивился этому. Это уничтожит саму идею, ради которой все затевалось, кричал он. Наша цель выпустить революционный продукт, а не выжить прибыль любой ценой. Скайли ответил, что выбор прост: либо цена в 1995 долларов, либо бюджет для громкого запуска продукта, но никак не то и другое вместе. Должен вас огорчить, сообщил Джобс Херцфельду и прочим инженерам, но Скали настаивает, чтобы мы продавали Макинтош по 2495 долларов вместо 1995. Те были потрясены. Херцфельд заметил, что Mac предназначался для простых людей, таких как они сами, и завышенная цена станет предательством идеалов. Тогда Джобс пообещал: "Не волнуйтесь, я не дам ему настоять на своем». Но в итоге победил Скали. Даже спустя 25 лет Стив кипел от гнева, вспоминая об этом. Это главная причина, по которой Макинтош продавался вяло, и Microsoft захватила рынок. Решение Scali заставило Джобса почувствовать, что он теряет контроль над своим продуктом и компанией, а это было так же опасно, как загонять тигра в угол.